Здравствуйте, два моих подписчика, а также те, кто ещё до сих пор не подписались. Ярослав Гашек, Кристина. Халупа гробика стоит на отшибе. Старые хмурые деревья, как будто с состраданием поглядывают на неё, на деревянный загон, где летом содержатся овцы, и на притулившийся неподалёку полуразвалившийся хлев для зимовки скота. Смотрят деревья. размахивают ветвями, словно хотят сказать, когда же наконец всё это вместе со всеми обитателями сметёт ветер, смёл бы по крайней мере хоть гробиковских ребятишек, чтобы не кидали в нас камнями. Примерно так думал и Гробик, когда у него родился седьмой ребёнок. До чего ж они жалостно качаются эти деревья? Опять на одного больше. А халупа-то вои гляди рухнет. Хлеф вот-вот развалится, рассуждал он сам с собой, стоя перед своим жилищем. Теперь-то уж беспременно рухнет. Новый хлопец тут поможет. Здоровый будет парень. Где взять крёстного? размышлял он дальше, глядя с откоса вниз на рассыпанные подолинья избы под лехничан. Но «Ну, кто ко мне пойдёт? Не бось, каждый смотрит на меня как на вора. И то правда, ворую я овец. Да ведь столько ребят, чем больше ребят, тем больше нужна овец. Это уж такое дело. К примеру, пойди я к Вурику, а он спросит: "Куда девал барана, что у меня украл?" Пойду, скажем, к Палику, этот схватится за кнут. А дай мои хавец, негодяй. А если пойти к Ренчану, тяжко браться. Я у него: "Э, да что там говорить? Лучше всего обратиться к Лунику. Он тоже поворовывает, как и я. Помоги, Господи, чего-нибудь уж принесёт младенцу. Как же? Иначе нельзя. Крёстный отец, почётный отец. Приняв решение, Грубик зашёл в избу, подпоехался и спустился со склона вниз, в долину. Вскоре он был уже в подлехницях. Луник он нашёл в корчме, пропустил с ним несколько стопок водки, прослезился и в сердцах сообщил приятелю: Луник, друг, народился у меня хлопец. Затем, встав с грубой деревянной, кое-как сколоченной скамьи, обнял Луника и всхлипывая, прошептал ему на ухо: "Дружище, прошу тебя быть крёстным". Удивлённый Луник выдовил: "Ладно". И гробик облабызал его: "Крёстный, отец почётный отец". После этого оба пили в своё удовольствие. И краснощёлка и гризнуха Корчмарка, той знай ставила на стол всё новое и новые склянки. Разошлись поздно ночью. Оба были так расстроганы, что расплакались в ночной тишине, поскольку уже не могли и разобрать, кто к кому должен идти за крёсного. Гробик к Лунику или Луник к Гробику? Тяжко было Гробику добираться до своей хаты. Поминутно путался он в сети трав, спотыкаясь, брёл через просеку. натыкался на сосны, падал на кусты ежевики, но домой все-таки дополз. Привычка есть привычка. Дома в свете тлеющих в жаровне углей вместо одного новорожденного он увидел целых пять. Выбежал он вон и начал кричать, что вечером, когда он выходил из дома, у него был всего один новорожденный, а сейчас их пятеро. Гробик вопил и причитал в голос. Вернувшись в избу, Он обнаружил уже шестерых. На утро всё село покатывалось со смеху. Староста клялся всеми святыми, что около полуночи услышал странные звуки, доносившиеся со стороны халупы Гробика. И ясным разобрал, как Гробик сначала кричал, что приключилось диво дивное. У него родилось сразу пятеро ребят, а вскоре и разродился совсем отчаянный вопль. Это грубик уже причатал над тремя парами младенцев. Да вот он грубик и сам тут как тут. Идёт, кожух на плечах, расстроенный вздыхает. Что там у тебя приключилось? спросил староста. По случаю воскресного дня он мылся в ручейке, который низвергался в долину гор и пробегал через всю деревню. Староста, несу тебе злую весть. Кто-то ночью украл у меня лучшего барана. Он был весь чёрный, как земля вокруг костра, чернёхонький, только на шее белое пятнышко. Король баран. Я его недавно грубик прикусил язык. Я его недавно купил на базаре в Кежмарыке. Дорога была долгая, тяжкая. Купил и вчера ещё думаю себе: "Вишь, какие дела, старый Юро? У тебя теперь новый парень и новый баран. Парень вырастет и баран вырастет". Барана парень сможет продать, коли понадобится. А пока что он нам послужит. Себя оправдает. Все на одного больше. А баран-то и пропал. Иду это я утром в хлев, а там одни только белые шубы. Гробик вытер глаза засаленным рукавом своего кожуха. Староста усмехнулся. Видишь, Гробик, и ты чужих потаскиваешь. А сейчас у тебя самого утащили. Вор у ора дубинку украл. Староста умылся и зашагал к дому. Гробик поплёлся к корчме, не переставая причитать дорогой. Прошло несколько дней. Фараш окрестил младенца. Крещение обошлось без всяких неприятных происшествий. Только празднично разодетый крёстный Луник целых 7 раз погружал молодого Гробика в огромную купель, так что младенец в знак протеста начал даже брызгаться. чем доставил немалое удовольствие присутствующим подлихнечанам. В тишине костёла раздались их одобрительные восклицания. Вот это да, это будет парень. Гляди, как трепыхается. Чертёнок маленький. Когда Луник надумал повторить эту процедуру восьмой раз, пан Фараж дал ему по уху. На этом крещение было закончено и началось празднование. При крестинах, как и при свадьбах, В подлихницах обычно стреляют из старых пистолетов. На этот раз стреляли в направлении грубиковской халупы, перед которой красовался бочонок водки. Завидев его, гости запили. Дай мне Бог здоровья, возри очим глазом, чарочки четыре, а прокину разом. Горилочка, ой-ой, в животе играет, если я помру, кто меня вспомянет? Младенец, положенный на траву, надрывался от крика, а все пили, подходили к новорождённому со стопкой и наклоняясь над ним шептали: "Благослови, Господи". Потом залпом опорожняли склянку, и снова раздавалось пение: "Умру, умру, не буду жить. Кто ж горилку будет пить? Есть девчонка у меня пьёт горилочку, как я?" старая вовруха хриплым голосом засепела. Девчоночка, и девчоночка, моей будешь, моей. Некоторые гости, что постарше, уже спали, истомлённые питьём, когда упившийся крёстный Луник прошептал Гробику: "Пойду, братец, за подарком". Ушёл. Прошло немного времени прежде, чем на откусе снова раздался его голос, оповещающий о прибытии. Он тащил за собой что-то чёрное. Это что-то ниистово упиралось. Несколько раз споткнувшись, Луник приблизился наконец к собравшимся горцам, и тут вдруг гробик завопил: "Луник, ты вор негодяй!" И вот уж Луник лежит на земле, а на нём восседает гробик, вцепившись ему одной рукой в горло, а другой удерживая поводок, обвязанный вокруг шеи приведённого Луником животного. Это чёрное животное и оказалось тем самым неоценённым бараном, которого украли у гробика. Чёрный баран а на шее белое пятнышко. Крёстного Луника несчётно поколотили. На утро, когда староста допрашивал его, как он мог так ошибиться, Луник пригорьюневше ответил: "Так их у меня много, чёрных-то баранов. Кто их там разберёт во истину? Крёстный отец, почётный отец. Спасибо за прослушивание. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на мои каналы. Всем пока.